Часть третья, глава 23, Что познал Господь, прежде, нежели мы вышли из утробы? 1913 Парамбиль После кончины Джоджо -Джо, большая Аммачи, чувствуя себя выброшенной из колеса жизни, изо всех сил пытается найти свой ритм. Но петух по утрам кукарекает раньше, чем она готова проснуться. Цирюльник приходит в дом, прежде чем она вспомнит, что уже первое число месяца. Если бы не мама, которая взяла на себя кухню, они добывали бы себе пищу, как дворовые куры. Парамбиль потерял единственного наследника мужчину, потерял дитя, которое она считала своим первенцем, пускай он и не вышел из ее утробы. Но это не только ее утрата. Когда она спустилась в погреб, С полки над головой ни с того ни с сего упала пустая банка из подсолений. Она успела заметить краем глаза и отдернуть голову в последний момент. Посудина разлетелась в дребезги у ее ног. а Аммачи взлетела вверх по лестнице и наткнулась на испуганный взгляд своего бесстрашного мужа, который смотрел в проем погреба за ее спиной. «Так ты все это время знал, что она там?» Выражение его лица приводит ее в ярость. Как смеет этот дух, к которому она относилась так радушно, стращать ее мужа! Большая аммача решительно бросилась вниз по крутым ступеням, не обращая внимания на осколки, вонзающиеся в ступни. Схватила здоровенный пустой горшок с силой, которой в себе и не подозревала, и поволокла его в дальний темный угол. «Джо-Джо был и мой тоже!» — крикнула она. И у меня он был дольше, чем у тебя. Если можешь сбросить горшок мне на голову, почему не вытащила Джо-Джо, когда он упал в воду?» Ей чудятся глухие рыдания, и гнев испаряется. С тем она и вылезла из погреба. Но этим дело не кончилось. Спустя несколько дней Аммача обнаружила, что банка со сладким сиропом перевернута, и погреб кишит огромными красными муравьями, чьи укусы мучительно болезненны. Большая мача обмотала ноги тряпками и, соорудив факел из сухих пальмовых веток, истребила муравьев пламенем, едва не спалив подвал, но успела погасить факел в ведре с водой. Она вымыла полы, а потом еще раз протерла их керосином. — Будешь продолжать, и я позову отчана. Хочешь, чтобы тебя запомнили такой? «Не доброй матерью, а злобным демоном, от которого нам пришлось избавиться?» В подвале воцаряется перемирие, но не на кухне. Карри в ее верных глиняных горшках имеют странный привкус. Молоко, которое она каждый вечер заквашивает, для йогурта портится. Она терпит эти выходки, и постепенно они сходят на нет. Но сердцебиение парамбиля по-прежнему неровное. Ни молитвы, ни церковь, ни слезы не восстанавливают ритм. В этот неустойчивый период и слишком скоро после утраты, как-то раз ночью муж безмолвно возникает в дверях комнаты, ее мать и младенец крепко спят. Почувствовав его появление, она удивленно приподнимается. Она не готова. Запах Джо-Джо все еще витает в этой комнате, Отпечаток его тела по-прежнему на циновке рядом с ней. Муж, кажется, тоже не уверен. Он не протягивает ей руку, но лишь стоит, заполняя собой дверной проем. Она не двигается. Его присутствие здесь кажется кощунством. Он уходит, и на следующий день сторонится ее. Тогда она понимает. Дело в том что Парамбилю необходим наследник мужского пола, но даже если и так, ей самой необходимо время. Утешение и душевное равновесие Аммачи обретает в садике позади кухни. Впервые оказавшись в Парамбиле, она заметила, как козленок обгрызает ягоды с чахлого кустика у заднего крыльца, а потом начинает резвиться. Она решила проверить, что там такое, и запах ягод открыл ей истину. Сейчас, после тщательной обрезки и удобрения, куст возвышается над ее головой, обеспечивая паромбиль свежим кофе. У темного напитка маслянистая мерцающая пленка на поверхности и неожиданные едкие нотки во вкусе, напоминание, что сладость жизни неотделима от горестей. Но подлинный восторг — ее банановые деревья. Она начинала с крошечного отростка сорта «Пуван» от Долли Качамы, а сейчас у нее плантация, орошаемая стоком с кухонной крыши. Листья защищают от полуденного солнца, шелестят и тихо постукивают на ветру, успокаивая ее. Аммачи снимает грозди еще зелеными, оставляя их дозревать в прохладе кладовой. Миниатюрные «Пуван» приводят в восторг дочку, а отец девочки в один присест может съесть целый десяток. Поразительно, как щедра земля, не имея ничего, кроме воды, солнца и ее любви. Для каждого дерева настает день, когда его приходится срубить, скормив труп коровам и козам. От выводка побегов вокруг старого пня она отсекает все, кроме одного счастливчика, который начинает чудо возрождения, неся в себе память о предках. Малютку, мол, до сих пор не окрестили. В своих диалогах с Богом она избегает этой темы, но чувствует его неодобрение и однажды вечером ставит вопрос ребром. «Как ты себе представляешь, я смогу пройти мимо могилы одного ребенка, а потом зайти в храм, чтобы крестить другого?» Кроме того, у нее есть сомнения относительно самого ритуала, призванного даровать благодать, которую она понимает как Божью безусловную любовь, милость и прощение. Благодать не спасла Джо-Джо. Бог молчит. Ночью она просыпается и видит мужа, сидящего на циновке у нее в ногах, очень тихо, чтобы не разбудить мать и малютку, мол, как давно он здесь. Он протягивает руку, и в этот раз она тянется навстречу. Она чувствует, как привычно обостряются слух и зрение, когда он тихонько поднимает ее на ноги. Она и не сознавала, как сильно соскучилась поблизости. Их задача столь же неотложна, сколь и нежна. Прошло четырнадцать месяцев, и много встреч в комнате мужа, прежде чем в конце концов у нее не прекратились месячные. А потом случился выкидыш. Она была потрясена, такая возможность даже не приходила ей в голову. Она представляла, что скоро, даже если придется подождать, родится еще один ребенок, но вот такое — никогда. Как будто собственное тело предало ее. Муж раздавлен, хотя и не говорит об этом. «Не принимай ничего как должное», — напоминает ей Бог если не хочешь это потерять. Остается только продолжать. А что еще? И вновь выкидышь. Оправившись, она принимается искать виновных. А вдруг порчу навел дух из погреба. Неужели он настолько коварен? Она спускается в подвал, садится на пустой горшок, нюхает воздух, внимает звуком. К своему удивлению чувствует, что дух сочувствует ей и выбирается наверху спокоенная. Одному Богу известно, почему случаются выкидыши. Одному Богу известно, но он не трудится объяснять. Когда малютке, мол, исполнилось пять, они едва не потеряли ее из-за коклюша, что следовал по пятам за корью. Как только ребенок выздоровел, большая аммачия договаривается о крещении, опасаясь за душу малышки. Она просит Долли к стать крестной матерью. Долли качает головой в знак согласия, лицо ее озаряется радостью от такой чести, но вслух она ничего не произносит. Описывая этот разговор мужу за ужином, Большая амачи говорит, «Вы с Долли похожи, скупы на слова, и никогда не сплетничаете, и слова дурного о других не скажете». Он лишь хмыкает в ответ, Она продолжает «Невестка Долли, конечно, будет брюзжать, что я не пригласила ее в крестные». За годы, прошедшие со времени неожиданного прибытия в парамбиль их семейства, демонстративная праведность благочестивой Катчамы более чем оправдала ее прозвище. Чревоугодие, однако, не относилось к числу признаваемых этой женщиной грехов, поэтому теперь она увеличилась в размерах вдвое. Лицо слилось с шеей, а тело превратилось в бесформенную бочку. Громадное распятие, которое некогда обвиняюще указывало на каждого, к кому она обращалась, поднялось вместе с ее вздымающейся грудью и ныне было обращено к небесам. Долли Чама, несмотря на склоки со своей невыносимой родственницей и соседкой по дому, сохраняет юную фигуру, лицо ее по-прежнему гладко, без морщин, и ее дружелюбный нрав не изменился, а благочестивая Кочама, должно быть, воспринимает все это как личное оскорбление. Большая Аммачи добавляет, благочестивая Кочама наверняка уверена, что из них двоих она более праведна. Муж бормочет нечто, от чего она теряется и не успевает прийти в себя, как он уже выходит из-за стола, только если измерять праведность в тоннах. Невероятно! Ее муж только что пошутил. Во время крещения малютка, мол, радуется водичке, проливающейся ей на голову. Джоджо -джо такого никогда не выносил. Отчан произносит нараспев крестильное имя, которое она выбрала, и Долли Качама подхватывает и повторяет его. Но для слуха большой амачи имя звучит фальшиво, а на языке оно жесткое, как недоваренный рис. Муж ждал их возвращения из церкви. Он подбросил дочку в воздух, и малышка издала хриплый, восторженный вопль. «Ну и как тебя теперь зовут?» — спросил отец. «Малютка, мол!» — веселый хохот в ответ. Отец вопросительно взглянул на жену. «Это правда. В свидетельстве о рождении я записала другое имя. И пускай там оно и остается». Прошло уже пять лет. Она живет с болью от смерти Джо-Джо, как живут с помутневшим от катаракты зрением или с артритной болью в суставах. Но новокрещенная малютка, мол, их спасение. Даже отец малышки, давно отрекшийся от Бога, наверное, видит божественное в ее постоянной улыбке и великодушном характере. Она всеобщая любимица. Совсем маленькой, она обожала, когда ее носили на руках, но ровно так же счастливо была качаться в своем крошечном гамаке. Сейчас, став постарше, девочка любит часами сидеть на веранде, на скамеечке, сделанной специально для нее. Там обнаруживается ее странная способность объявлять о гостях до того, как те покажутся в поле зрения. «Самуэль идет». Могла она сообщить, и они вроде никого не видят, но через три минуты точно появляется Самуэль. Бабушка считает удивительным, что малютка, мол, редко плачет. Единственный раз, когда она помнит ее плачущий, случился в тот самый ужасный день, когда крошка рыдала до посинения, в тот день, когда большая Амачи пожелала, чтобы... Лучше не вспоминать, чего она пожелала. Она знает, что жестокая утрата порождает еще большую жестокость. В тот год, во время мусона они все заболели лихорадкой. а Очаг оставался холодным весь день, потому что некому было присмотреть за ним. Последний выздоровела ее мать, но с тех пор она постоянно устает, рано засыпает, а встает, когда солнце уже высоко над головой даже подняться с постели для нее тяжкое усилие, и волосы ее в беспорядке, потому что руки слишком слабы, чтобы причесать их. Когда мать в конце концов появляется в кухне, она вялая, апатичная и слишком слаба, чтобы помогать. Самый тревожный знак затихает безудержный поток маминой трескотни. Они послали за Ведьяном, лекарем. Тот пощупал мамин пульс осмотрел язык, прописал свои обычные массажные масла и притирания, но ничего не помогает. Маме все хуже, а у дочери хлопот полон рот, она пытается одновременно и заботиться о маме и вести хозяйство. Благодать имеет множество форм и размеров, но та, что явилась в праздник оном, оказалась кривоногой. О ее прибытии возвестила малютка мол Старушка идет за несколько минут до того, как кривоногая одатка Чама приковыляла к их порогу, словно услышав безмолвный призыв о помощи. Эта седоволосая горбоносая тетка может встать, соединив ступни, а малютка, мол, все равно пролезает между ее колен. Она дальняя родственница Большого опачен, как малютка, мол, называет отца. Постепенно и все они стали за глаза называть его этим прозвищем. Позже большая Аммача узнает, что пожилая женщина странствует по домам своих многочисленных детей, задерживаясь на несколько месяцев то у одного, то у другого, но в Парамбиле она останется надолго. «Где ты хранишь лук?» — спрашивает Одатко Чама, входя в кухню. Говорит она половины рта, чтобы не выронить табачную жвачку. И дай мне нож. Всю жизнь молюсь, чтобы лук резал себя сам и прыгал в горшок. Но знаете что? Косится она на каждого с убийственно серьезным видом. До сих пор чудо так и не случилось. А потом невозмутимая маска дает трещину. Лицо разбегается мириадами морщинок и за обезоруживающей улыбкой следует гоготанье, настолько неожиданное и беззаботное, что оно разгоняет темные тучи над кухней. Малютка, мол, в восторге хлопает в ладоши и смеется вместе с ней. «Боже милосердный!» — заметив выкипающий рис, одатка Чама воздевает руки к небу, ну или пытается воздеть, но горб не дает поднять руки выше лица. «Кто-нибудь присматривает за этой кухней?» Выговор смягчают веселый огонек в глазах и доброй интонации в голосе. «Кто тут главный? Кошка?» Она сбрасывает с плеча конец тхорта и подхватывает им, как прихваткой, горшок, снимает его с огня, потом высовывает голову за дверь, прикладывает два пальца к сжатым губам и выпускает струю табачного сока. Она возвращается как раз вовремя, чтобы засечь, как кошка ворует жареную рыбу. Застигнутая на месте преступления, кошка замирает. Верхняя губа Одатка Чамы выворачивается, и на свет появляются будто грязные клыки, грубо вырезанные деревянные зубы. Она вынимает протез. Это уже чересчур для бедной кошки, которая стремительно улепетывает, поджав хвост. Протез возвращается на место, и старуха опять весело хохочет. «Кстати — Кстати, — театральным шепотом произносит она, озираясь, не подслушивает ли кто чужой, — это не мои зубы. Тот опуппан бросил их на подоконники. — Что за старик? — недоумевает большая Аммачи. — Ха! Отец моей несчастной невестки, кто же еще? Я ушла из их дома после того, как он назвал меня старой козой. Увидела зубы и подумала, ах, если я старая коза, то мне они нужнее, чем ему. Раз он их бросил, значит, они ему ни к чему. Али? Доволен?» — с невинным видом поясняет старушка, но взгляд у нее ехидный. Большая амачи безудержно хохочет, и все ее тревоги моментально испаряются. Одатка Чама становится тем целительным бальзамом, который так нужен Парамбилю. Старушка неустанно в трудах. Всего за неделю большая аммача привыкает к тому, что над ней хлопочут, уговаривают присесть и отдохнуть или смешат так, что порой трудно не обмочиться. Единственное, что ей не нравится — Это то, что после купания Одатка Чама всегда надевает одно и то же заляпанное куркумой мунду, хотя сама она горячо отпирается. «Да я только вчера приоделась». Глубокой ночью до Большой матчи наконец доходит, и она злится на себя. У Одатка Чамы только одна смена одежды. На следующий день она преподносит старушке в подарок два новых костюма со словами Мы с вами не виделись в прошлый онам. Эти подарки дожидались вас». Удатка Чама возмущается, брови ее насуплены, пальцы теребят белоснежную ткань, которая никогда больше не будет такой белой, как сейчас, но глаза выдают ее. «Ого! Это что такое? Ты что, намереваешься выдать меня замуж в мои-то годы? Ах, ах! Если б знала...» «Ни за что бы к вам не пришла! Гони жениха прочь! Видеть его не желаю! Пойди, урод какой-нибудь, раз мне ничего не сказали заранее!» «Он что, слепой? Припадочный? Хватит с меня мужиков! Да этот горшок умнее любого мужика!» — приговаривает она, вроде как пытаясь всучить одежду обратно большой аммачи, но при этом крепко держит обновку, не выпуская из рук. Едва завидев отца, малютка, мол, сразу мчится навстречу. С он терпеливее, чем с Джо-Джо, который в любом случае благоговел перед отцовскими размерами и молчанием, а вот малютка, мол, ничуть. Она показывает большому опачину свои ленточки и кукол. Однажды, дождливым днем, когда ливень не выпускает хозяина из дома, Малютка, мол, останавливает нервное хождение отца по веранде и тянет его к своей скамейке. «Садись!» — он покорно подчиняется. «Почему дождь падает на землю и не поднимается опять в небо? Почему?» Он, оторопев, молчит под канонадой вопросов, а малютка, мол, и не ждет ответов. Она влезает на скамейку, чтобы нацепить на отца шапочку — которую с помощью одатка чам сплела из пальмовых листьев. Удовлетворенная результатом, хлопает в ладоши, потом обвивает отцовскую шею коротенькими ручонками и прижимается щечкой к его щеке, сплющивая их лица. — Теперь можешь идти, — заявляет она. — В шляпе ты не намокнешь. Он с благодарностью взмахивает шляпой, Большая амачи прикусывает губу, чтобы не рассмеяться при виде своего закопченного годами палящего солнца гиганта мужа, увенчанного крошечной бесформенной шапочкой. Отойдя подальше, когда дочь его уже не видит, он снимает шапочку и внимательно разглядывает ее. Не представляла, что доживу до такого, признается большая амачи чаями. Ах! Почему нет? Сердце отца всегда открыто для дочери. «Здесь есть и моя заслуга», — думает она. «Я помогла ему стать мягче, помогла избавиться от бремени тайны». Чем отчан, который однажды утром приходит собирать пожертвования, совсем мальчишка, растительность над его верхней губой такая жиденькая, что каждый волосок можно назвать в честь апостола. Голос у него еще ломается. В белой сутане, не по размеру, и черной камелавке, сползающей на лоб, он кажется актером школьного театра в костюме священника. Семья наверняка посвятила его церкви, чтобы мальчика воспитали и прокормили в семинарии. Большое подспорье, когда риса на всех не хватает. Таких мальчишек посвящают в сан без разбору, но Большая Мача не уверена в искренности их веры. Бестолковый чемочан сначала долго пялился на даму, пока Унни не отогнал его, а теперь неотрывно глазеет на малютку, мол, позабыв, зачем он здесь, пока Большая Мача не окликает мальчишку, попросив грозбух. Детские глаза недоуменно обращаются к ней. «Эта штука у тебя под потной подмышкой», — показывает пальцем большая аммачи. Протянув книгу, он заботливо интересуется. «А чем больна малышка?» Она вздрагивает, последив за его взглядом. Малютка, мол, сидит на своей скамеечке, качая ножками, как делает это часами каждый день. «Что значит, чем больна?» «Ничем она не больна». Прошло несколько секунд, Прежде чем мальчишка сообразил, что сморозил ужасную глупость, он испуганно пятится, потом вспоминает про свой грозбух, осторожно тянется за ним, опасаясь, что получит книгой по башке, не успев сбежать. Разъяренная большая мачь внимательно изучает улыбающуюся дочь. Что такое? углядел глупый мальчишка. Это из-за языка? В семье уже привыкли к манере малютки, мол, высовывать язык на нижнюю губу, как будто во рту ему места не хватало. Лицо у нее широкое, или, так кажется, из-за выступающего лба. Мягкий родничок, который пульсирует на голове у всех младенцев, до сих пор виден под кожей малютки, мол, хотя ей уже шестой год. Черты лица у нее грубоваты, это верно. но, в отличие от родительских, широкий и плоский, и на лице выглядит, как картофелина на тарелке. Большая амачи чувствует, как мутам уходит у нее из-под ног и прислоняется к столбу веранды, чтобы не упасть. Ходить без опоры малютка, мол, начала в три года и только к четырем научилась складывать слова в фразы. Большая амачи была так довольна, что ребенок не стремится лазать по деревьям и качаться на лианах, что не обращала внимания на подобные вещи. Она с пристрастием допрашивает от Чаму. «Скажите честно, что вы думаете?» Та внимательно разглядывает малютку, мол, «Что-то тут не то. Голос у нее чересчур хриплый. И кожа неправильная, бледная какая-то. Старушке неприятно это говорить, но большая мачо понимает, что она права». — Но что это значит, — продолжает Одатка Чама, — что она ангел. Большая Амачи пригласила Ваэдьяна, который, мельком глянув на пациентку, вытащил пузырек с микстурой. — Давайте ей это, — произносит он торжественно, — трижды в день с теплой водой. — Погодите-ка, но что с ней по-вашему? — настаивает она, не обращая внимания на пузырек. «Ах, ах, это должно помочь!» Он отводит глаза, настойчиво протягивая лекарство. «Ну, это та же самая микстура, которую выдавали, когда у нее был коклюш!» «И что? Коклюш ведь прошел!» Большая Амачи прогоняет лекаря и срочно беседует с мужем. Он абсолютно спокоен и после долгой паузы молча кивает. Тем же вечером патриарх Парамбиля вызвал Ранджана и попросил его сопроводить большую аммачи и малютку, молв в Качин. Из двух братьев он более опытный путешественник и хорошо знает Качин. Долли рассказала, что с благочестивой Качамой случился припадок, потому что муж был откровенно счастлив исполнить поручение. Он ведь ускользнет из-под ее контроля. Праведная супруга заставила мужа преклонить колени, помолилась над ним, намазала освещенным маслом и пригрозила содрать с него кожу заживо, если будет дурно себя вести. Большая Аммачи упросила мать поехать с ними, надеясь, что путешествие поможет той взбодриться и исцелиться от апатии. Они пускаются в путь до рассвета. Женщины в своих лучших нарядах с зонтиками и упакованным ланчем. Радость малютки, мол, поддерживает во всех хорошее настроение. Лодочник везет их по реке, потом по петляющим каналам и заводям, пока они не добираются до озера Вембанат, берег которого большая мачи в прошлый раз видела двенадцатилетней невестой во второй самый печальный день своей жизни. Лодка побольше перевозит их через озеро. До Качина они добрались в темноте, и сразу отправились через весь город в гостиницу. Мама тут же легла отдыхать, но большая Амачи и малютка Мол по настоянию Ранджана идут взглянуть на океан. Впервые. Он шумно плещется о берег, словно цезарь, пьющий из своего ведра, только в тысячу раз громче. Океан, конечно, громаднее озера Вембанат. Корабль, стоящий на якоре в море, такой большой, что непонятно, как он держится на плаву. На улицах полно людей, а в больших магазинах светло, как днем из-за электрического освещения. В своих вечерних молитвах большая амачи говорит «Господи, прости меня, но иногда мне кажется, что ты бог только моего маленького парамбиля». «Я забываю, как огромен этот мир, созданный тобою и тобою хранимый!» После смерти Джоджо -Джо, она читала и перечитывала книгу Иова, искала смысл в их бессмысленных потерях, но смысл ускользал. Сейчас она вспоминает, как Иов, несмотря на все свои страдания, восхвалял Бога, делает великое, неисследимое и чудное без числа. Наутро в компании мучающегося похмельем и сонного ранджана они посетили громадный рынок пряностей, помолились в португальской базилике, гуляли по магазинам, мимо дворцов и долго сидели на берегу океана, глядя, как рыбаки управляются со своими странными рычажными сетями прямо с берега. Когда к вечеру они возвращаются в гостиницу, то повидали уже так много белых мужчин сахиппу, и даже белых женщин, что малютка, мол, больше не рвется потерять их слюной, чтобы проверить, не сойдет ли краска. Они умываются и отправляются в клинику в Маттанчерри. Большая Мачи говорит Ранджану, что они сами найдут дорогу обратно, и тот с радостью сбегает. Большая Мачи, ее мать и малютка, мол, встают в очередь возле клиники человека, которые говорят самый умный врач во всем Траванкоре и Качине. Большая Мачо пытается прочитать вслух имя доктора, написанное на табличке, но это же язык можно сломать. Доктор Руни Орквист появился в форте Качин в 1910 году от Рождества Христова, выброшенный на берег как Аск и Эмбла. Как и первые люди скандинавской мифологии, Руни быстро обрел ноги, и они принесли его к еде, жилищу, выпивке, женщинам и шумной компании. Новоприбывший, светловолосый бородатый иностранец с его гигантскими размерами и гулким баритоном производил впечатление оракула: такой же человек в апостольских одеждах с посохом в руках мог бы сойти с Дау вместе с апостолом Фомой. И прибытие его овеяна почти таким же мифом, как и явление святого Фомы. Известно лишь, что Южная Индия была последней остановкой в путешествии, начавшемся в Стокгольме. По словам доброго доктора, однажды ночью, надравшись Аквавита и напивая себе под нос Настура Нюгатан, я был похищен. Очнулся уже корабельным врачом на судне, направлявшимся в Кейптаун. Врачебное ремесло привело Руни во все главные порты Азии и Африки, но на пороге сорокалетия он сошел на берег в Качине. Красота островов, образующих этот город вместе слиянием бесчисленных водных путей, дружелюбие населяющих его людей, его храмы, его церкви, базилики и синагоги, мощенные голландские колониальные улицы и дома — заставили могучего шведа навсегда бросить здесь якорь. Осев тут, он вскоре принялся за изучение Малаялам с одним наставником и за изучение вед, Рамаяны и Гиты с другим. Его тяга к знаниям сравнима была с тягой к пуншу и женскому обществу, коктейль желаний, погубивший немало медиков. У большинства западных людей... Раскатистая «рха-малоялом» царапает небо и вызывает судороги языка, но не уруни. Он запросто может подтрунивать над ребятишками, играющими возле его клиники, которые хихикают над скандинавскими нотками в его малоялом. Он даже щеголяет несколькими фразами на «иудео-малоялом», обращаясь к пардезе, иностранным евреям. После того, как он избавил жену Раввина от громадной кисты яичника, пардези, прибывшие с сибирского полуострова в обширную Сефардскую диаспору, не желают обращаться ни к кому другому. Старые дамы-христианки из общины святого Фомы посещают его клинику столь же преданно, как и церковь. Они рассказывают ему о своих болях и страданиях, Которые зачастую оказываются суррогатами хронических семейных неурядиц, а он прописывает им плацебо и сочувственные пасторские наставления вроде Муллу элайл виналум, эра муллел виналум, элака насхтам. Шип ли падает на лист, или лист падает на шип, страдает все равно лист. Ах, ах, как вы правы, доктор! Мой муж просто шип. Что ж поделать? Судьба доктора неожиданным образом изменилась в 1912 году благодаря миссис Элеонор Шоу, даме среднего возраста с дивертикулитом, рефлюксом и желчно-каменной болезнью совокупность несвязанных между собой расстройств, которую он называет триадой орквиста, потому что они, по-видимому, всегда встречаются вместе у таких женщин как миссис Шоу, белая, в переменопаузе, с избыточным весом. Руни удалил ей желчный пузырь, вылечил рефлюкс и отрегулировал работу кишечника, но Элеонор Шоу не почувствовала облегчения. В момент божественного озарения Руни задал ей деликатный вопрос, который не приходилось задавать беднякам, чья сексуальная жизнь никогда не страдала, несмотря на болезни и лишения. «Миссис Шоу. Возможно, супружеская ложа перестала вас привлекать в последние годы или даже вызывает болезненные ощущения? На его певучие шведские интонации невозможно было обижаться. Элеонор, могу я вас так называть? Эти органы жизненно важны для организма и не могут ржаветь без тяжелых последствий». Руни догадался, что проблема в недостатке смазки, а вовсе не в недостатке либидо. Он выдал ей 32 унции защитной маслянистой жидкости и прописал 16 унций свежего пальмового вина, которое должно настаиваться не меньше 18 часов, чтобы обрести нужную крепость, с максимальным усердием растолковав, какое снадобье для какого отверстия предназначено. Муж Элеонор, мистер Бенедикт Шоу, был советником Махараджи Качина и главой крупного британского торгового концерна. Вмешательство Руни в личную жизнь его супруги оказалось столь успешным, что благодарный Бенедикт Шоу поручил своему торговому дому отремонтировать старый голландский особняк, реконструировав его в лечебницу для доктора Руни с полноценной операционной, отделением на 10 коек и амбулаторией. Случай миссис Шоу стал превосходным подтверждением того, как благотворно влияет на всю семью правильное лечение и как единственный пациент может изменить судьбу врача. И вот в 1913 году однажды вечером в амбулаторию являются большая Аммачи и ее мать и малютка Мол. Скамья для дожидающихся приема уже полна, и им приходится стоять. Руни Орквист вбегает, сжимая под мышкой немыслимых размеров стопку только что купленных книг, и улыбается собравшимся пациентам. Гонорары Руни символические для бедных и довольно чувствительные для богатых. Семейная пара Пардези, он в белом костюме с вышитой кипой на голове, она в длинном платье, застегнутом до подбородка, смущенно сидит бок о бок с полуголыми черными евреями. Община последних осела в качине еще во времена Соломона, и они недолюбливают новичков Пардези за их высокомерие по отношению к своим темнокожим сородичам. На той же лавке сидят грузчик, массирующий околоушную опухоль, суетливый полицейский, англичанин с расстройством желудка и дама-брамин в золотых цепях, таких здоровенных, что можно пришвартовать баржу. Когда, наконец, подходит их очередь, доктор Руни Орквист приветствует большую Амачи обезоруживающей улыбкой. У доктора Сахиппу на шее висит стетоскоп. Отполированный камень-пресс-папье прижимает стопку бумаг на столе перед ним. Взгляд доктора останавливается на малютке Мол, и он как будто узнает ее. Когда доктор протягивает свою громадную руку, Малютка Мол, которая в жизни никому не пожимала руки, с радостью протягивает в ответ свою. И кто это такая красивая юная леди? Приветствует он на идеальном, хотя и с легким акцентом, малоялом. — Я Малютка Мол. «У меня есть для тебя красная конфетка или зеленая. Какую ты хочешь?» «Обе!» — звонко отвечает малютка, мол. «Одну для кунжу, мол!» — показывает она свою куклу. Веселый смех доктора заполняет комнату, он вручает малышке лакомство. И поворачивается к большой аммаче, которая все не может прийти в себя от потрясения, что доктор говорит на намалоялом. Она неуверенно начинает с недуга, утонувшего Джо-Джо, родословного древа. Она уверена, что все это имеет значение, прежде чем перейти к малютке Мол. Доктор внимательно слушает, а, выслушав до конца, говорит. «Очень интересно. Я не знаю, как объяснить череду утопленников в семье». «Но...» — наклонившись, он теребит щечку малютки Мол. — Не думаю, что эта проблема касается вашей милой девочки. — Слава богу! Мой муж тоже так не думает. Но я знаю, что происходит с малюткой, мол. — Правда? — в ужасе переспрашивает Большая Мачи. — Да. Вы же видели, я ее сразу узнал. — В каком смысле? Вы разве встречались с ней раньше? — Можно и так сказать. Он разглядывает ладошки малютки, мол. «Полагаю, у нее есть припухлость. Грыжа вокруг пупка, верно?» Он приподнимает рубашонку девочке, и, как и сказал, там выпуклость, о которой большая мача никогда и не задумывалась, поскольку это никак не беспокоило ее малышку. Малютка, мол, хихикает. Доктор просит девочку походить, высунуть язык. Тяжело опустив руки на стол, Он чуть наклоняется вперед и говорит «То, чем страдает малютка, мол, — это хорошо известный недуг. Он называется кретинизм. Впрочем, название не имеет значения. Большое матча, оно в любом случае ни о чем не говорит. Вот здесь, внутри шеи, есть железа, щитовидная. Вы видели, как у некоторых людей она разрастается в зоб? Да, она видела. Эта железа производит жизненно важное вещество, благодаря которому тело растет, а мозг развивается. Иногда эта железа не работает с самого рождения. Тогда вырастают такие дети, как малютка Мол, язык, широкое лицо, хриплый голос, тонкая кожа. Она не глупая девочка но медленно учится тому, что другие дети в ее возрасте уже умеют. Доктор перечислял все, что она отказывалась замечать в дочери. «И вы все это знаете, просто посмотрев на нее?» Большая мача все еще сомневается. Доктор подходит к книжным полкам и, не колеблясь, вытаскивает толстый том. Он пролистывает страницы, как ее отец листал Библию, Ему знакома каждая глава и каждый стих. Поворачивает книгу, показывая фотографию. «Верно. Малютка, мол, похожа на этого ребенка больше, чем на кровных родственников». Малышка тычет в картинку пальцем и весело хихикает, узнавая себя. «От этого есть лекарство? Доктор вздыхает и печально мотает большой головой. «И да, и нет». Существует вытяжка из щитовидной железы, но в Индии ее не достать. Но даже если найти, то принимать надо было с самого рождения. Сейчас никакая вытяжка не сможет изменить то, что уже случилось. Большая Аммачия неотрывно смотрит на этого человека, чьи волосы и борода подобны золотым нитям, а глаза цвета океана. У многих малояли светлые глаза. Это влияние арабских и персидских гостей в древности, но никакого сравнения с глазами доктора. Гораздо больше, чем цвет, в них поражает доброта, но от этого еще больнее слышать его слова. Двери в будущее ее дочери распахнулись, и вид впереди сокрушительный. Ей хочется возразить. Доктор читает ее мысли. Она навсегда. Останется ребенком. Я обязан вам это сказать. Она никогда не вырастет. Мне очень жаль. Он улыбается малютке, мол, но останется счастливым ребенком. Дитя Господа, благословенное дитя. Я хотел бы сказать вам что-нибудь другое. Правда хотел бы. Очень серьезно произносит он, и его добрые глаза печальны. Мать растерянно смотрит на доктора, глаза ее полны слез, рука лежит на плече дочери. Малютка, мол, безмятежно улыбается, слишком увлеченная доктором и его бородой, и инструментами на столе, чтобы беспокоиться из-за разговоров. «Благослови вас, Господь!» С трудом выдавливает большая мачи, голос ее срывается. Она поблагодарила человека который только что сообщил ей ужасную новость, но привычка слишком сильна. Прошу вас, поймите, это произошло еще до ее рождения. Она родилась такой. Ни вы, ни кто-либо другой в этом не виноваты. Понимаете? Это не ваша вина. Разве не говорит Господь в книге пророка Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве»? Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Говорит, — выдыхает она, пораженная тем, что слышит библейский стих от мирского человека. Он разводит руками, словно говоря, «Дела Господни неисповедимы». Аммачи не может сдержать слез, доктор кладет ладонь на ее руку, и она вцепляется в нее, склонив голову. «Ничто не может оправдать меня», — хочет она сказать, — чуть помедлив поднимает голову. «А как же с недугом, с утоплениями, про которые я вам рассказала? Если у меня будут еще дети, у них тоже будет эта болезнь. Они тоже будут такими, как малютка, мол». «Насчет утоплений», — говорит Руни, — «тут я ничего не знаю. Что-то явно передавалось из поколения в поколение. Просто я не могу сообразить, что это такое. Но того, что случилось с малюткой, мол, со следующим ребенком точно не случится. Это я вам обещаю. Они уже в дверях, когда доктор вдруг окликает. «Минуточку, Кочама!» Но его внимание привлекает не малютка, мол, а бабушка девочки. Она сидела в кабинете вместе с ними, не вмешиваясь, хотя вовсе не безразлично. «Позволите?» Он кладет пальцы на ее шею и задумчиво ощупывает. Когда доктор убирает руку, Большая Аммачи видит шишку, которую он заметил у ее матери. Будет ли конец дурным новостям в этом кабинете? «Ее глаза желтоваты», — говорит доктор. «Она уже несколько месяцев очень слаба», — признается Большая Аммачи. Ей трудно поднимать руки, а когда садится, потом с трудом встает. Доктор подводит мать к кушетке, ощупывает живот. Большая мать замечает, что живот вздутый, несмотря на мамину худобу. Мать сконфужена и растеряна, но не протестует. А вот доктор откровенно подавлен. «Качама», — обращается он к ее матери, — «я дам вам лекарство". Вы не погуляете с малюткой Мол в саду, пока я его приготовлю. Я отдам лекарство вашей дочери. Когда лодка приближается к причалу, большая Амачи видит знакомый силуэт высоко на кокосовой пальме. К тому времени, когда красная земля родного дома касается ее ног, муж уже ждет. Малютка Мол подчует отца чудесами, которые она повидала океан. Электрический свет, доктор с кожей выкрашенный в белый цвет. Сказка, которую она будет повторять всю оставшуюся жизнь. Когда муж и жена остаются наедине в комнате, она, сидя на краю кровати, рассказывает ему все. Тело и разум малютки, мол, застыли во времени. Она всегда будет такой же, как и год назад и годом раньше. Могучая грудь приподнимается. Он вздыхает, повесив голову. После долгого, долгого молчания муж наконец хрипло произносит: "Если, как ты говоришь, она всегда будет малюткой мол, ребенком, счастливым ребенком, это не так уж плохо. Нет, сквозь слезы соглашается она, не так уж плохо. Ангел навсегда. Он обнимает ее." притягивает поближе к себе. «Это еще не все», — всхлипывает она и рассказывает про желтуху, которую доктор Сахиппу заметил в глазах ее матери, про твердую, как камень, шишку, которую он нащупал у нее на шее, а вдобавок и в животе, про увеличенную печень. Вот чем объяснялась ее усталость и апатия. Доктор рассказал большое о матче наедине, что рак из желудка распространился в печень и железу на шее. Оперировать уже слишком поздно, и нет никакого лекарства, кроме как создать матери покой. Я чувствовала себя так, будто тот же самый мул, что ударил меня десятью минутами раньше, опять сбил меня с ног, плачет она. Она чувствует боль. Нет, но доктор сказал, что скоро будет. Мы должны купить пилюли с опиумом, чтобы избавить ее от страданий. Их нужно принимать до самого конца. Он сказал, некоторые христиане считают, что боль — это вознаграждение, что в боли есть христианское искупление. Но я так не считаю. Этот доктор — святой. В вечерней молитве она говорит, «Ты ведь знал обо всем этом, Господь. Что мне тебе сказать? Прежде чем мать моя появилась на свет, и прежде чем появилась на свет малютка, мол, тебе известно было, что начертано у них на лбу. Она понимает, что должна поблагодарить Бога за несколько счастливых лет, что прожила вместе с матерью, но не сегодня. Это было бы не от души. Молю тебя, сохрани ее от страданий. Их уже достаточно было в маминой жизни». Она молится и о добром докторе. Какой он мудрый, как мгновенно сумел понять, что за болезнь у малютки мол, а потом увидел, что с матерью тоже беда. Впрочем, хотя он и назвал эти болезни, но лечения никакого не предложил. В этом смысле назойливый воедьян со своим единственным бальзамом от всех хворей мог бы похвалиться, что он ничуть не хуже но Ваидьян ничего не знает. Господь, тот доктор знал все, но он не знал про недуг. Заклинаю тебя, если ты не хочешь исцелить недуг, пошли нам того, кто сможет.